Слова пятая. Если он не достигнет величия, то непременно станет великим бедствием. Ян Джаннин вел себя слишком дерзко. Он подозвал Чэньцзяня к себе жестом, которым обычно подзывают собаку. Слова и поведение молодого господина повергли Чэньцзяня в ступор. С самого рождения он никогда никому не нравился, отчего чувствовал себя неполноценным. Со временем это чувство укоренилось в его сознании и превратилось в болезненно завышенную самооценку, граничащую с паранойей. Одного взгляда хватало, чтобы вызвать его враждебность, что уж говорить о таком оскорбительном жесте. чинь выглядел так, словно в суровую зиму на него вылили ведро ледяной воды. Без всякого выражения на застывшем лице он двинулся вперед, и, уклонившись от протянутой руки Ян Чиньмина, поклонился ему со сложенными перед собой руками и произнес «Да, Ши сюн. примечание. Приветствовать руками. Малый поклон, одна рука обхватывает сложенную в кулак другую». Ян Чиньмин высинул шею, чтобы получше рассмотреть его, и Чинцян ощутил настолько резкий запах орхидей, что с его помощью можно было запросто травить насекомых. Лишь небесам известно, сколько раз Ян Чен Мин окуривал свою одежду благовониями. Чен Цянь ощутил непреодолимое желание чихнуть. Однако молодой господин Янь, похоже, плохо разбирался в эмоциях других людей. По крайней мере, гнева Чен Цяня он не заметил. Ян Чен Мин неторопливо оглядел Чен Цяня, словно покупатель, изучавший товар, и, судя по всему, счел его довольно приятным на вид, Небрежно кивнув, Дашисюн выразил искреннюю надежду на своего Шиди, не особо задумываясь о реакции. — Неплохо. Надеюсь, время не испортит твое лицо, — прямо сказал он, и чтобы продемонстрировать присущее старшему дружелюбие, потянулся, провел ладонью по голове Чинцяни и небрежно добавил. — Теперь, когда я насмотрелся на обиду и несправедливость... — Учитель, вы можете увести их? «Ммм, Сяо Юээр, дай ему несколько конфет из кедрового ореха. К каждому из них». Примечание. обидует и несправедливость. Высмеивание имени Хань Юаня, исходя из его значения. Когда частица «р» стоит в конце слова, она теряет самостоятельность, становится суффиксом и сливается с предыдущим слогом, делая его иризованным. Некоторые иризованные слова передают нежные, любимые чувства, что несколько сходно с уменьшительно-ласкательным суффиксом в русском языке. Мучунь-Шэнь-Жэнь слегка изменился в лице. На миг его одолело странное чувство, будто двое приведенных им детей были не младшими братьями одного недостойного ученика, а его наложницами. Да еще и не слишком симпатичными наложницами. Кедровые конфеты выглядели необычно. Они лежали в маленьком изящном саше, и каждую покрывала блестящая прозрачная глазурь, от которой исходил приятный аромат. Дети бедняков вряд ли когда-нибудь получали бы шанс отведать столь изысканное лакомство, но Чин Цянь не проявил конфетам никакого интереса. Едва переступив порог комнаты, он сразу же сунул пакетик с угощением в руки Ханью Хань Аню. «Это тебе, Шиди!» небрежно сказал Чинь-Тянь. хань поразила его щедрость. Он смущенно принял угощение, испытывая при этом смешанные чувства. В этом жестоком мире нищие напоминали бродячих собак, вынужденных бороться за выживание. Хань-Юань привык хвататься за любую возможность, урвать себе хоть маленький кусочек еды. Кто, находясь в подобной ситуации, найдет в себе силы и желание заботиться о других?» Хань Юань в мгновение ощутил теплоту в душе, но одновременно с этим он недоумевал. Похоже, его маленький шесюн оказался куда сильнее, чем он мог предположить. Ченсянь относился к нему с искренним великодушием. Но Мучунь Шэньжэня было не так легко обмануть. Он видел, с каким отвращением Ченсянь отряхивал руки, будто прикоснулся к чему-то отвратительному. Он понял, что отданные Ченсяню конфеты не были проявлением щедрости. Он подарил их Хань Юане, только чтобы не выказывать уважение к своему монстроподобному Даши Если подумать, самые сильное искушения, с которым мог столкнуться ребенок в его возрасте, были еда и питье, а Чин Цянь, не глядя, сопротивлялся этому. Мучунь Шинь Жень с горючью подумал. «Этот маленький ублюдок, такой упрямый! Если в будущем он не достигнет величия, то непременно станет великим бедствием. Итак, маленький ублюдок Чэнь был официально принят в клан Фуяу. Первую ночь в павильоне Цэн он провел без сновидений и спал до без четверти четырех следующего дня. Чэнь легко уснул в новом месте, не терзаясь мыслями о доме. На следующее утро Сюэ Цин расчесал его и переодел в нарядный халат. Обычно юношам, не достигшим 20 лет, не нужно было перевязывать волосы и носить шапочки, но, по словам Сюэцина, он больше не был обычным ребенком, так как теперь он состоял в клане бессмертных. Самое большое различие между официальными кланами и фазаниями заключалось в том, что последние занимались не весь чем. Кланы, получившие официальное разрешение, располагали множеством ресурсов, хотя источники их дохода были не совсем ясны. К примеру, Одним из таких источников были талисманы. Легендарные, бесценные талисманы вырезались повсеместно, даже на деревьях и камнях. Указав на один из начертанных на дереве символов, Сюэцин сказал Чунтьяню. — Если третий шишу потеряется, просто спросите дорогу у камней и деревьев. С этими словами Сюэцин шагнул к дереву, желая продемонстрировать. — В зал неизвестности! — наклонившись к корням, прошептал Сюэцин пояснил, «Зал неизвестности – резиденция главы. Сегодня третий Шишу отправится туда за наставлениями от главы». Зрелище, развернувшееся перед Чин оказалось таким захватывающим, что он позабыл все припасенные слова. Корень, к которому обратился Сюэ Цин, слабо засиял. Небо только начало светлеть, но солнце еще не взошло, и мерцающие, словно лунный цвет, блики собирались вместе – рассеивали тьму, наполняя лес поистине волшебной атмосферой. Эти крохотные огоньки плыли по воздуху, оседая на камнях и деревьях. Наконец, они превратились в сверкающую лесную тропинку. Это был не первый божественный инструмент, который видел Чинтянь, но первый полезный. Сюи хорошо разбирался в человеческих чувствах. Он знал, что этот странный мальчик очень своенравен, поэтому видя, как сильно тот очарован, Сюэцин не стал указывать на это и подождал, пока Чэнцянь придет в себя. — третий шишу, сюда, пожалуйста. Следуйте за светом. Шагнув на дорожку, вымощенную светящимися камнями, Чэнцянь почувствовал себя совершенно другим человеком, собиравшимся войти в другую, новую жизнь. — Брат Сюэцин, кто это сделал? — спросил Чэнцянь. Сюэцин не мог повлиять на привычку Чэнцяня звать его братом, Оставалось только смириться с этим и отвечать на вопросы. Глава клана. чен снова был потрясён Ему трудно было в это поверить. Совсем недавно чен видел в учителе лишь забавного для нашей его фазана. Он не казался ни полезным, ни привлекательным. Может ли быть, что он на самом деле не был мошенником? Мог ли он обладать какими-то особыми талантами? Мог ли он быть непобедимым воином? способным управлять силами природы. Чэнцянь попытался представить это, но обнаружил, что все еще не способен испытывать трепет перед учителем. Следуя по сверкающей дорожке, Сюэцин привел Чэнцяня в зал неизвестности. Зал неизвестности оказался маленьким домиком с соломенной крышей. Вокруг него не было ни одного божественного инструмента, на дверях не было видно таблички. У входа стояла лишь небольшая, размером с ладонь, деревянная дощечка с небрежно вырезанной на ней головой зверя. Зверь кого-то очень напоминал, но его имя ускользнуло из памяти Чинцани. Рядом со звериной головой виднелись символы. Надпись гласила «На один вопрос, три не знаю». Примечание «О чем не спросишь, ни о чем не знает», дословно «На один вопрос, три не знаю». Домик выглядел более чем скромно и казался почти пустым. Чэньцяню даже представилась будто он снова вернулся домой, в деревню. Сразу за воротами раскинулся пустынный двор, в центре которого стоял трехногий стол, а на месте четвертой ножки был камень. Старая столешница была испещрена трещинками. Сидевший за ним Мучунь Чэньчжэнь резко выпрямился, внимательно глядя на блюдце. Чэн Цянь невольно остановился. В какой-то момент ему показалось, что учитель смотрят на монеты со странной долей благоговения. «О чем три граммы поведали вам сегодня, глава?» улыбнулся Сюэ Цин. «Примечание. 3 граммы. ба 8 -гуа. гуа или восемь грамм Старинный китайский символ, с помощью которого пытались выразить все многообразие явлений природы и человеческого бытия». Используется как амулет, помогающий принимать благоприятные и своевременные решения. Делать выбор. Услышав вопрос, глава клана отвлекся от монет и торжественно сообщил. «Да, небес, подразумевает, что в сегодняшнем меню должна быть тушеная курица с грибами!» Сказав это, он слегка подкрутил усы, закатил глаза и шмыгнул носом, выражая этим свое истинное желание. Стоило Чэньцяню увидеть выражение его лица, как в его памяти всплыл давно забытый образ. Чэньцянь понял, что напомнила ему стоявшая у входа табличка и пришел к выводу, что вырезанная на ней звериная голова принадлежала ласке. Невежественные сельчане ничего не знали о мудрецах, не говоря уже о буддийских и даосских писаниях. Даже боги, которым они молились, были фальшивками. С легкой руки деревенских – Неблагочестивые и бессмертные, такие как Великий Святой Хуан и Великий Святой цин, превратились в божества и обрели широкую известность. Великий Святой Хуан был духом ласки, а Великий Святой цин относился к духу змеи-оборотня, также известному как змей-защитник семьи. Говорили, что поклонение этим двум великим бессмертным могло защитить семью и двор, а также обеспечить безопасность чэнь видел мемориальную доску, установленную в его деревне для великого святого Хуана. На ней была точно такая же звериная голова. Подумав об этом, он взглянул на мучуня и вновь отметил, каким же тот был тощим. У главы клана была маленькая голова, узкая челюсть, длинная талия и короткие ноги. Словом, старик во всех отношениях напоминал ласку. Обуреваемый сомнениями, чэн шагнул вперед и поклонился учителю, который, как он считал, вполне мог оказаться духом ласки в человеческом теле. — Не церемоньте это мелочно! — отмахнулся учитель. — В клане Фуяу нет строгих правил этикета. — А что у вас есть? Курица, тушеная с грибами? — с горечью подумал чэн В этот самый момент их ушей достиг крик Хань-Юаня. Учитель! ши «О, небеса! Какой убогий дом! Учитель, как ты можешь в нем жить?» — воскликнул Хан Юань, едва переступив порог. Он по-хозяйски обошел весь двор и, наконец, остановился прямо перед Чэн -тянем. Недавно Чэн поступил недальновидно, откупившись от маленького нищего пакетиком конфет, и теперь Хан Юань твердо верил, что шисюн был действительно добр к нему. Поэтому он быстро перестал называть Чэн Тянем и, подойдя настойчиво, потянул мальчика за рукав. — Сяу Цань, почему ты вчера не пришел поиграть со мной? Увидев его, Чэн Цянь ощутил поднимающееся в душе негодование. Он спокойно отступил на полшага назад, выдернув рукав из чужой хватки, и сухо произнес. — Четвертый шиди. Сюэ Цин постарался, одевая Чэн Цяне. Он казался по-взрослому элегантным и красивым, словно нефритовая статуэтка, с гладким лбом и тонкими бровями. И можно было простить мальчику всю его отстраненность и холодность, если представить, что он действительно сделан из нефрита. Хань Юань же, напротив, был безродным нищим и, конечно же, не имел ни малейшего понятия о такте воспитании. Он был на редкость простодушен. Если Хань Юаню не нравился чей-то облик, он бы никогда не проникся к этому человеку симпатией, Но стоило ему поверить в чью-то доброту, и он начинал относиться к человеку с теплотой. Чинь-Тянь казался хань хорошим. Поэтому он ничуть не обиделся на безразличие Шесюна и с восторгом подумал. «Домашние дети такие застенчивые. Не то что мы, бродяжки. В будущем я должен больше заботиться о нем». Пусть это и был только его взгляд на ситуацию. Глаза Мучунь-Чинь-Женя -джин были маленькими, но взгляд их прожигал насквозь. Он стоял в сторонке и с безразличным выражением смотрел на мальчишек. Но вскоре его терпение лопнуло. Он больше не мог выносить, что жар по коромыслу разливался только со стороны Хань-Юаня. Примечание. Буквально, в коромыслие жар с одной стороны. Бродячие цирюльники носили на коромыслие с одной стороны ящик с инструментами, а с другой – печурку для разогревания воды. Хань Юань бодро подошел к шаткому столу. — В чем дело, учитель? Оглядев его с ног до головы, Мучунь Жень-Жень торжественно произнес. — Ты старше своего третьего шесюна хотя тебя позже приняли в наш клан, поэтому сначала я должен сказать тебе несколько слов. Похожий на ласку Мучунь в конечном счете был их учителем. Он редко держался с таким достоинством, и Хань Юань даже выпрямился, приготовившись слушать. Ты бойкий мальчик, но твоя слабость – легкомыслие. Я дарую тебе несокрушимую стену. Пусть эти слова напоминают тебе, что дау небес не терпит приспособленчества, тщеславия и рассеянности. Пусть оно не даст тебе забыть, что нужно всегда оставаться сосредоточенным и ни в коем случае не расслабляться. Ты понял меня? Примечание автора. Дао избегает приспособленчества, тщеславия и рассеянности. Это относится к домашней переписке Цзэнга Фаня, даты жизни 26 ноября 1811 года, 12 марта 1872 года. Китайский политический и военный деятель, писатель, упоминается в учебниках первого класса средней школы. Что касается второго запрета – Это мое личное толкование, притянутое за уши. хань Юань поднял голову, вытер сопливый нос и нечленораздельно произнес. А? «А — А? Мальчишка не понял ни слова и сказанного. К счастью, Мучунь не обратил внимания на его невежливость. Закончив говорить, он повернулся к чин Только тогда чин увидел что его учитель вовсе не родился с птичьими глазами. Просто его веки были опущены. Отчего казалось, бууттон не обращает внимания на происходящее вокруг. Теперь же его глаза были открыты, и Чяь увидел резкий контраст черного зрачка и светлой радужки. Выражение лица учителя стало вдруг очень серьезным.